«Эмма. По пути домой из школы я так сильно сжимаю руль, что у меня начинают дрожать руки. Я то и дело поглядываю на Джейкоба в зеркало заднего вида. Он выглядит так же, как сегодня утром. На нем застиранная зеленая футболка, ремень безопасности сдавливает грудь, темные волосы падают на глаза. Джейкоб не дергается, не накручен, не проявляет никаких внешних признаков того, что чем-то расстроен. Означает ли это, что он не причастен к смерти Джесс? Или причастен, просто это не влияет на него так, как повлияло бы на другого человека. Тео говорит об уроке математики, о задаче, которую он решил, а никто другой в классе не смог. Я пропускаю все это мимо ушей. Нам с Джейкобом нужно заехать в полицейский участок. Говорю как можно спокойнее. Так что, Тео, я сперва высажу тебя у дома. Зачем? Спрашивает Джейкоб. Он получил результаты по рюкзаку? Он не сказал. Тео смотрит на меня. «Мама, в чем дело?» «Мне хочется рассмеяться. У меня двое детей. Один вообще меня не понимает, а другой понимает слишком хорошо. Я не отвечаю, а вместо этого останавливаюсь рядом с нашим почтовым ящиком. Тео, выскакивай забери почту. Домой сам зайдешь. Я вернусь, как только смогу». Мы с Джейкобом уезжаем, а Тео остается стоять посреди улицы. Но вместо того, чтобы ехать в полицейский участок, я паркуюсь у торгового центра. «Мы перекусим?» — спрашивает Джейкоб. «Я вообще-то проголодался». «Может быть, позже?» Я вылезаю с водительского места и сажусь рядом с ним на заднее сиденье. «Мне нужно кое-что сказать тебе. И это очень плохая новость». «Как когда умер дедушка?» «Да, очень похоже. Ты знаешь, что Джесс пропала» ее не могли найти несколько дней, и ваша встреча с ней в воскресенье не могла состояться. Полиция нашла ее тело, она мертва. Говоря все это, я внимательно слежу за Джейкобом, готовая заметить искру в его глазу, судорожное сжатие руки, которое можно принять за знак. Но Джейкоб совершенно безучастен, просто смотрит на подголовник у себя перед глазами. «Окей», — произносит он через мгновение. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Джейкоб кивает. Можем мы что-нибудь съесть сейчас? Я смотрю на своего сына и вижу монстра. Только я не уверена, это его настоящее лицо или маска, созданная синдромом Аспергера. Честно, я даже не уверена, что это имеет значение. Когда мы с Джейкобом подъезжаем к полицейскому участку, нервы мои натянуты как струны на скрипке. Я чувствую себя предателем, отдавая сына в руки детектива Мэтсона. Но если у меня варианты, «Девушка мертва. Я не могу жить с этой тайной. Не могу не признаваться самой себе в причастности Джейкоба к этой истории. Не успеваю я обратиться к диспетчеру с просьбой вызвать детектива Мэтсона, как он сам появляется в вестибюле». «Джейкоб?» — говорит он и поворачивается ко мне. «Эмма, спасибо, что привезли его». «Мне нечего сказать. Я отвожу взгляд». «Как Джейкоб?» Детектив кладет руку мне на плечо. «Я знаю, это нелегко...» «Но вы поступили правильно». «Тогда почему я этого не чувствую?» «Бормачу себе под нос». «Доверьтесь мне», — говорит Мэтсон, и я киваю, потому что нуждаюсь в том, чтобы кто-нибудь взял в руки руль, пока я не отдышусь. Детектив поворачивается к Джейкобу. «Я попросил твою маму привести тебя сюда, так как хочу поговорить с тобой. Я мог бы и правда воспользоваться твоей помощью по некоторым делам». «У меня отвисает челюсть». «Это откровенная ложь». Джейкоб раздувается от гордости, что вполне предсказуемо. «Думаю, у меня есть на это время». «Отлично», — отвечает Мэтсон. «Потому что мы в затруднении. У нас есть несколько давнишних дел и пара и тройка свежих, которые заставили нас почесать голову. И увидев, как ты разобрался с парнем, умершим от переохлаждения, я понял, что ты здорово смыслишь в криминалистике». Я стараюсь быть в курсе последних достижений, — говорит Джейкоб. У меня подписка на три журнала. Да, это впечатляет. Мэтсон открывает дверь, ведущую в полицейский участок. Давай пройдем куда-нибудь, где не так людно. Использовать любовь Джейкоба к криминалистике, чтобы заманить в ловушку и выудить из него сведения о смерти Джесс, это все равно, что показать шприц с героином наркомана. Я злюсь на Мэдсона за такое коварство. Злюсь на себя за то, что не поняла. У детектива будут свои приоритеты, как у меня есть свои. Разгоряченная злобой я иду за ними, но в дверях Мэдсон останавливает меня. «Вообще-то, Эмма, вам придется подождать здесь». «Я должна пойти с ним. Он не поймет, о чем вы его спрашиваете». «По закону он совершеннолетний». Мэдсон улыбается одними губами. «Правда, мама». Встревает Джейкоб, и голос его до краев полон сознанием своей важности. «Все в порядке!» Детектив смотрит на меня. «Вы его законный представитель?» «Я его мать». «Это не одно и то же», — говорит Мэтсон. «Извините». «За что?» — мысленно изумляюсь я. «За то, что подольстился к Джейкобу и заставил его поверить, что он на его стороне? Или за то, что сделал то же самое со мной?» «Тогда мы уходим. Стою на своем я». Мацан кивает. «Джейкоб, решение за тобой. Ты хочешь остаться со мной или поехать домой с мамой?» «Вы шутите?» Джейкоб улыбается во весь рот. «Я хочу поговорить с вами, сто процентов». Дверь за ними еще не закрылась, а я уже несусь к стоянке машин.